глава 8 первая часть главы из дневника велесова сб 22 сентября напрасно я сцепился вчера с фибихом вот что можно было поговорить по душам с жандармом и через полчаса англичанина и духу не было бы в каче но что сделано то сделано лейтенант смотрит на меня неодобрительно да и ладно завтра с утра мне надо быть в севастополе а там глядишь и забудется Это я об Эссоне. Доктор Фибих, ясное дело, никогда не простит мне своего унижения. Не дай бог теперь заболеть, надежда разве что на Пирогова. По меркам 21 века Фибих от него недалеко ушел. И еще вопрос, кто из них лучше разбирается в медицине. Трястись на пролетке не придется. Корнелович доставят прямо к Графской пристани. В городе, как манны небесные, ждут результаты воздушной разведки. Вчера младчага лабанов ростовский нащелкал на смартфон это наш главный инструмент фоторазведки уйму кадров. Корабли на якорях, длинные ряды палаток, горы ящиков и тюков, пушки, лошади. Второй день на плацдарме наблюдается непонятное шевеление. Эссен полагает, что союзники наконец решатся и двинутся на юг. И в этом я с ним, пожалуй, согласен. Тому есть множество признаков. Солдаты снимают палатки, Грузятся сотни обозных телег, пушки взяты на передки. На фотографиях видны отары овец и стада лохматых татарских лошаденок. При них устухи в халатах и войлочных малахаях. Как и в прошлый раз, крымчаки встречают интервентов с распростертыми объятиями. С воздуха видны разъезды, снующие вокруг лагеря. Казаки что не день берут пленных. Вчера в Севастополь отконвоировали троих гусар из бригады кардигана. Британской кавалерии повезло. Большая ее часть была на транспортах, добравшихся до Крыма, и теперь англичане вовсю рассылают верховые патрули. Казаки увлеченно режутся с ними в заросших полыню балках и по берегам сухих ручьев. Обе стороны несут потери. История повторяется. Месуд Гирей, потомок крымских ханов с позором изгнанной османами и произведенной французами в майоры, зазывает земляков. Сулит щедрую плату за скот и лошадей, вербует проводников и добровольцев, В иррегулярную конницу Татары того месут Слушают и валят валом у Ушанцев их заворачивает назад Казачьи разъезды Непокорных рубят в капусту Таргаши поют плетьми и отнимают добро Если поймают мулу Вешают тут же На вздернутых оглоблях кибиток Мимо качи что ни день Пылят конфискованные отары Стада и табуны Мы с Эсеном просидели полдня Перенося на карту данные фоторазведки Тоже глупость. Зарин не хочет открывать севастопольцам, кто я такой, а начальство на Адаманте, в свою очередь, категорически против того, чтобы я рассказывал о них хоть кому-то. В итоге страдает дело. Вместо того, чтобы иметь информацию в реальном времени, с картинкой, занимаемся ерундой. Сегодня же поставлю вопрос. Либо пусть с Адаманта дают добро на откровенный разговор с предками, либо я обойдусь без их разрешения. Дальше так продолжаться не может. В преддверии наступления противника, надежный разведданные, первое дело. А союзники правда готовятся. Видимо, маршал де Сент-Арно, интересно, он и здесь болен раком, и лорд Роглан, наконец, осознали, что время работает против них. Подходы англичан можно ждать до морковкиного заговения, а русские тем временем подтянут достаточно войск и раздавят пришельцев. Единственное, что удерживало союзников, это полнейшая неясность на море. Они собирались загнать черноморцев под лавку, а вместо этого сами заперты в Евпаторийской бухте. Гидропланы наводят проходов регаты и миноносец на любую скорлупку, рискнувшую выйти в открытое море. Вчера к ним присоединился Алмаз. Зарин сообщает, что дней через пять будет готов морской бык. И тогда незваным гостям станет совсем кисло. А уж если Корнилов решится вывести флот из Севастополя. Впрочем, я забегаю вперед. Заканчиваю писать. Надо переговорить с Эссеном. Надеюсь, он простит мне эту отвратительную сцену с корабельным врачом.